Но где же Машин жених? На показах бывает так много мужчин. Пойди их всех упомни. Этот? Нет. Этот на обрит. Весь затянут в кожу. На бизнесмена явно не тянет. Не он. Может, тот в углу? Староват. Да и мне строит глазки. Фу, ты козел. А вот еще один. Молодой, симпатичный, хорошо со вкусом одет и совершенно пьяный. Кажется, я его видела раньше. Да, определенно видела и не раз. Я подошла к нему. Простите, вы Алексей? Алексей. Понурок кивнул он, расточая едва уловимый аромат фирменной туалетной воды Хьюга Босс. Мужчина поднял голову и окинул меня сальным взглядом. Ничего себе, это называется убитым горем жених. Бедная Маша. Хотя.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 Остается надеяться, что милиция найдет убийцу и накажет по заслугам. Дело дохлое, прохрипел Алексей пьяно, а по заслугам милиция наказывает только невиновных. Тоже верно, грустно улыбнулась я и, не зная, что говорить дальше, спросила. Ну и где же ваша чашечка кофе? Ну вот. Алексей махнул рукой в сторону конечной бутылки и чуть не сбив ее, испуганно ухватился за горлышко. Извините, но я не пью, я за рулем. Мы все за рулем. С чистким выражением Алексей плеснул мне конек в фужер для воды. Послушайте, я не буду пить, я говорю вполне серьезно. Мне сейчас тоже не до шуток. Я не могу. Упиралась я. Вы обязаны помянуть свою сотрудницу. Я думаю, у вас не каждый день убивают красивых девушек. Это точно. Девушек у нас убивают не каждый день. Я повертела фужер и, не раздумывая, сушила его до дна. Вот шоколад. Алексей пододвинул ко мне разломанную плитку.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 Пробурчала я, заводя мотор. Как на тебя соседи посмотрят, милый ты мой. А мне плевать на соседей. Послышалось сзади. Я вообще в этой квартире жить не собираюсь. Вот отклимаюсь и продам ее к чертовой матери. Она пала кровью воняет. Кто? То кто? Никто, а что? Квартира. Громко рыгнув, Машин жених захрапел.